Глава тридцать Безусловно, я могла спокойно отправиться в гостиницу и жить там. Но мне очень нравилось проводить время в их веселой семье. Шум и гам, постоянная болтовня Эмира и их с детей просто не давали мне ни секунды для меланхолии. Чувствуя себя неудобно, так как она наотрез отказалась брать у меня деньги, я начала прикладывать свои скромные умения, стараясь отблагодарить хозяев. Помогала Эмире по дому, при этом училась у нее готовить. Починила всю детскую одежду И даже сшила несколько новых костюмчиков Для будущего малыша Да, этот выбор был мой собственный И решение избежать ото всех Было исключительно моим Но только я знала, чего мне это стоило И сколько раз я пожалела И да, я практически сразу призналась себе в том, что ждала Ждала Марка Ждала, что он найдет меня Ждала, что придет, обнимет Все-все расскажет и... Но напарник не появлялся И я хоть и продолжала плакать по ночам, но теперь злилась сильнее, чем жалела о сделанном выборе. Очередной вечер в семье вас. За окном завывает метель. Мы с Артеном сидим в гостиной и обсуждаем конструкцию колыбели для малыша. Эмира укладывает мальчишек. Очередной порыв ветра ударяет силой в окно. Я вздрагиваю. Наверное, я никогда не привыкну к этой погоде. Долго еще будет такой сильный ветер? Я устало падаю на спину и с удовольствием ёрзаю на пушистом ковре посреди комнаты. Ещё пару недель. Потом выйдет солнце, и настанет время холода и снега. Это продлится ещё около четырёх недель, и мира как раз родит. Мужчина улыбнулся и зажмурился, отставляя в сторону чашку с горячим вином. «Вы счастливые», — протянула я с пола и тоже закрыла глаза, пряча одну слезинку, чуть не скатившуюся по щеке. «Так было не всегда», — вдруг серьёзно произнёс мужчина. «Когда-то было всё плохо, очень. Я совершил ужасную ошибку и каждый день искупаю её». «Что?» — приподнялась на локтях и с удивлением посмотрела на него. «Я поспорил на неё с друзьями», — совершенно бесцветным голосом произнёс Артен. «Что?» Я была в шоке и не смогла больше ничего произнести. «Поспорил мило». Самым подлым и мерзким способом. Он с силой сжал в руке кружку с вином, да так, что я испугалась, как бы толстые глиняные стенки не треснули. Это случилось чуть меньше восьми лет назад. Тогда я был молодым и глупым, считал, что только мои желания в этой жизни важны. Мы встретились на празднике в честь середины лета. Я со своими друзьями гулял напрополую, менял девушек и не знал отказа. А она... «Первая, кто посмотрел на меня снисходительно, так, словно я не первый красавец, не самый богатый в городе». И ответила отказом, при всех. Я был, как мне казалось, унижен. Унижен настолько, что поспорил с друзьями на то, что уже через месяц она будет бегать за мной. Как я тогда выразился, виляя хвостом. Урод!» Мужчина замолчал, тупо уставившись на огонь в камине. Я не торопила, внимательно изучая его лицо, и могла только представить себе, о чём он сейчас думает. И я начал её приручать, окружая своей заботой и вниманием. Терпел её равнодушие, день за днём лишая её возможности жить без меня. Я замерла, боясь вздохнуть, слушала его, не отрывая взгляды. Через месяцы мира была моя, вся, дышала мной. Но самое страшное, что я понял, что сам дышу ею. Меня больше не интересовали ни друзья, ни подруги, я хотел быть рядом только с самой потрясающей доброй нежной и красивой девушкой на свете. Так и сказал спустя месяц своим дружкам, что проиграл, проспорил я немного ни ниало дом доставшийся мне от отца, но мне было плевать. я был потрясён глубиной своих чувств. Тем, насколько может быть не важен для тебя мир, если ее нет рядом. Друзья, на удивление, приняли мой проигрыш достойно. А вот подруги, одна из них метила на место Торы Вас и рассказала всё мире. Я прикрыла рот рукой. Не могу себе даже представить, что чувствует девушка в этом случае, но это должно было растоптать её. Ещё год я потратил только на то, чтобы получить возможность подойти к мире, Спал на пороге её дома не раз был бит ее старшими братьями, таскал подарки и ползал на коленях перед ее отцом. «Этот засранец пытался вызвать у меня жалость», со смешком произнесла Эмира, бесшумно вошедшая в комнату. Она подошла к мужу, сидящему в кресле, и обняла его за плечи, присев к нему на колени. Артен аккуратно обвил своими руками талию жены и хитро выглянул из-за ее плеча здоровым глазом. «Я бы умер, если бы ты меня не пожалела». «Ага, я знаю. Так жалела, так жалела, что теперь никак от тебя не избавиться», — нежно протянула она и потрепала Тора по тёмной макушке. «Никогда», — ответил он, а я, отвернувшись, смутившись и почувствовав себя лишней, тихо поднялась на ноги и прихватила с собой кружку уже остывшего вина, направилась к себе. Уже на выходе из комнаты меня нагнал тихий голос Артена. «Что бы он ни сделал». «Дай ему шанс всё объяснить и исправить». «Он им не воспользовался, Торвас. Не нашёл меня», — прошептала я, глотая слёзы и проклиная свою глупую судьбу. Спустя две недели, как и говорил мне Артен, метели закончились. Появилось солнце. Дети почти всё время проводили на улице, И у меня тоже появилась отличная возможность прогуляться по городу, наслаждаясь и слушая рассказы читы вас о жителях, истории, традициях и местных легендах. «Мы вообще думали, что там не молодая девушка живёт, а какой-то беглый!» Вдруг произнесла как-то Эмира, зацепившая меня под локоток и медленно шагающая рядом. «Почему? Потому что гора проклятая! Тут же древний могильник! Говорят, целый рот тёмных тут покоится!» Она остановилась, и мы обе развернулись к склону заснеженной горы. «Покоиться?» — переспросила я. «В смысле?» «Они вообще странный народ». Эмира выглядела непривычно серьезной. «Они своих почивших закапывают в землю. Их магия не освобождается и остается навсегда с ними. А эти земли много, очень много лет назад принадлежали древнейшему роду темных — Потом они покинули эти места, а их предки всё ещё тут. Ты знаешь о том, что аура тёмных невероятно сильная? Она перекрывает ауры других людей. А тут она махнула рукой на склон. Их сотни. Потому и магия не действует. Туда вообще никто не ходит и не живёт там. Но я встречала на горе охотников. Да, но только группами. Они никогда не ходят по одному. «Не понимаю, как ты прожила в пещере столько времени?» «А что Артен там забыл?» «Ох, дурак он! Они должны были с друзьями пойти на охоту, но те не смогли. А Арти упертый. Пообещал мальчишкам принести трофей. Вот и попёрся. Думал, за несколько часов обернётся, а там...» «Раненый зверь. Да, он спустился близко к людям». «Так, не будем о грустном», — ободряюще хлопнула я Эмиру по руке и потянула дальше. потом остановилась «Погоди, то есть ты хочешь сказать, живя на горе, я была невидимкой для поиска?» «Ну да. Мы думали, ты прячешься от кого-то. Но оставить тебя там не могли, особенно после того, что ты сделала». Через полчаса мы вышли на берег реки. Солнце заливало ровную искрящуюся белым поверхность. А я задумалась. Вот оно, как оказывается. Спряталось ото всех почти на полгода. Наверное, меня уже искать перестали давно». Нет тауры, нет человека. Значит, самое время начать жизнь заново. Снова